Часть 3 Вставки Батухана Глава 1 Золотой домик Тумен синих непобедимых Отряд в десять тысяч воинов Примчался к берегам великой реки Итиль Близь ее впадений в Обескунское море И рассыпался по равнине, пустив разгоряченных коней Щипать сухие метелки серебристого ковыля Первая сотня личной охраны Джихангира на молочно-белых конях, переплыв в глубокий рукав, разбила свою стоянку на узком длинном островке. В верхнем северном конце его на каменистом бугре переливался радостными яркими красками странного, необычного вида небольшой домик-игрушка с легкой кружевной башенкой, весь выложенный цветными изразцами. Каждая плитка имела рисунок затейливого цветка с завитками и узорной каймой и в каждом цветке был вплавлен тонкий лепесток червонного золота в ярких лучах утреннего солнца весь домик сверкал и светился точно сделанный из раскаленных углей этот дом игрушка по приказу молодого владыки батухана был выстроен на развалинах древнего города в кратчайший срок замечательным китайским мастером строителем и изобретателем ли тунпо вывезенным из Китая еще потрясателем вселенной Чингисханом. Сюда же сделали огромный путь китайские мастера-рабы. Из трех тысяч мастеров Дейтиль одобрела только небольшая часть. Ли Тунпо стоял у входа в сказочный домик, большой, толстый, в просторной черной шелковой одежде до пят, с маленькой шапочкой на затылке, с которой длинное павлинье перо не спадало на его широкую пуглую спину. Безбородое одутловатое лицо литунпо всегда невозмутимо спокойное, седые усы, свисавшие по краям рта и заплывшие узкие глазки, казалось, говорили о каком-то странном несоответствии между философски созерцательным настроением китайского строителя и сверкающим красотой, жизнью и фантастической сказкой капризным созданием великого мечтателя. Литунпо застыл близ входа, выложенного плитками разноцветного рисунка. Сложив руки на толстом животе, строитель равнодушно посматривал на шумную, озлобленную, ревущую толпу рабов, двумя тесными рядами стоявших вдоль дороги. К китайцу подошел молодой татарский воин. Серебряный пояс стягивал его тонкий стан. На поясе висела кривая сабля в зеленых ножнах. Рукоять, украшенная бирюзой и алмазами, говорила о ханском благоволении. Он приблизился стремительно бесшумной походкой. Что-то гибкое, кошачье чувствовалось во всех его движениях. «Тысячу лет тебе еще жить, мудрый и искусный Ли Улыбка освещала загорелое юное лицо. Ли Тунпо с трудом поклонился, коснувшись концами пальцев каменной плиты. «Тебе тоже желаю прожить тысячу лет достойный тайджи Мусук, тайджи-титул монгольских царевичей, и со славой умереть на поле битвы. Ослепительный, кажется, уже близко. Еще до захода Солнца он будет здесь, сказал воин. Ты, вероятно, теперь уже спокоен и счастлив, мудрый Летунпо. Я был счастлив, пока выполнял приказания великого Джихангира. Грустно покачивая головой, простонал китаец. Но чему я могу радоваться теперь? Счастливые дни труда над созданием моей мечты чудесного дворца, прошли. А впереди утомительный, залитый кровью поход. Мне опять прикажут сооружать камнеметы, приносить людям ужас и смерть. А ты покинешь меня? — Джихангир отправит меня вперед, — ответил Мусук. — С отрядом самых смелых разведчиков. Да и я сам буду просить об этом. Джихангер не любит встречать меня в своей ставке. Он в тебе ценит бесстрашного находчивого нукера, поэтому и не держит в своей свите веселых рассказчиков, годных только для вечерних пиров. Тайджи Мусук нахмурился и махнул безнадежной рукой. — Может быть, не потому, но больно говорить об этом. Вспомним лучше, как мы с тобой старались изо всех сил, чтобы выполнить в срок повеления Джихангира. Оценит ли он наши труды? Оба стали вспоминать время, проведенное на постройке золотого домика. Ли Тунпо приказание выполнил. Маленький чудесный походный дворец Джихангира в черне был уже выстроен в 9 месяцев. Счастливое предзнаменование. 9 месяцев ушли на устройство гончарной мастерской, обжиг разноцветных изразцов с глазурью, поливной посуды, глиняных труб для водопровода, китайских узких печей канов, проходящих из комнаты в комнату. А сколько времени ушло на поиски нужных сметливых рабочих? Много пленных, забитых плетьми, сложили свои кости вокруг сказочного домика. Их изможденные тела сбрасывались в великую реку. Она смывает всякое горе. И тела погибших, качаясь на волнах, сопровождаемые стаями крикливых чаек, были унесены рекой в бурное Обескунское море. Теперь искусный строитель Литтунпо, возможно, получит высшую награду из рук самого Джихангира — право вернуться на родину. Конечно, благодарность получат и другие. Вот уже выстроились в ряд свирепые надсмотрщики рабов с трехвостными плетьми на перевязи. Им немало пришлось потратить сил, чтобы заставить стонущих и ругающихся рабочих трудиться без отдыха над постройкой дворца и днем, и ночью при свете костров. Надсмотрщики уже получили подарки. Джихангир щедр. Он, конечно, наградит и рабочих. Чтобы не оскорбить светлого взора Джихангира своим грязным, жалким видом, на рабочих надели халаты всех цветов и размеров. Эти халаты были привезены из складов военной добычи, принадлежащей Джихангиру. Рабочие кутались в розовые, желтые, красные, полосатые халаты, из-под которых виднелись босые грязные ноги и концы рваных шаровар. Где же, однако, Батухан? Его вовсе нет. Уже вдали проехали запыленные сотни из тысячи телохранителей Батухана. Одни на рыжих конях, другие на краснопегих, третьи на темно-гнедых, и все они скрылись среди холмов. Наконец прискакал монгольский всадник на взмыленном коне и, задыхаясь, крикнул. «Хан, тяжело болен! Разжигайте огни! Пусть всюду горят костры, пусть молятся и поют шаманы!» Джихангира надо согреть, он уже остывает.